Глава третья. Подводное течение. Пожалуй, вы подумаете, что урок, который я получил, отбил у меня охоту подходить близко к воде. Ничуть не бывало. Случай на пруду не научил меня осторожности, но оказался благодетельным для меня в другом отношении. Как ни был я мал, я все же понял, как опасно попадать в глубокие места, не умея плавать. Опасность, которой я с таким трудом избежал, заставила меня принять новое решение, а именно научиться плавать. Мать одобрила мое намерение. То же самое писал мне отец из дальних стран. Он даже посоветовал наилучший способ обучения. Этого только мне и нужно было. И я жаром принялся за дело в надежде стать первоклассным пловцом. Раз или два в день в теплую погоду после школы я отправлялся на море и плескался в воде, как молодой дельфин. Старшие мальчики, уже умевшие плавать, дали мне несколько уроков, и скоро я испытал величайшее удовольствие, когда смог впервые плыть на спине без всякой посторонней помощи. Хорошо помню, что я был очень горд, совершив этот свой первый подвиг пловца. Разрешите, юные слушатели, дать вам хороший совет. Учитесь плавать. Это умение пригодится вам скорее, чем кажется. Как знать, может вам придется его применять, спасая других, а может быть и самих себя? В наше время случаев утонуть представляется гораздо больше, чем в старые времена. Многие ездят по морям, океанами, и большим рекам, и количество людей, которые ежегодно подвергают опасности свою жизнь, отправляясь в путешествие по делу или ради удовольствия, даже трудно себе представить. В бурную погоду многие из них, не умея плавать, тонут. Я не собираюсь, конечно, утверждать, что даже самый лучший пловец, потерпевший кораблекрушение где-нибудь вдали от берега, например, в середине Атлантического океана или посреди пролива Ла-Манш, может надеяться, что доплывет до берега. Разумеется, это ему не удастся. Но и вдали от суши можно спастись, если доплыть до шлюпки, до какой-нибудь доски или пустой бочки. Было немало примеров, когда люди спасали свою жизнь таким простым способом. К месту катастрофы может подойти другой корабль, и хорошему пловцу нужно только продержаться на поверхности воды, пока его не подберут. А не умеющие плавать пойдут ко дну. К тому же вы знаете, что большинство кораблей терпит крушение не в середине Атлантического океана и вообще не в открытом море. В редких случаях буря достигает такой исключительной силы, чтобы море разгулялось, как говорят моряки, и разбило корабль в щепки. Большинство крушений происходит вблизи берега. Именно тогда бывают человеческие жертвы, которых не было бы, если б все на корабле умели плавать. Каждый год мы узнаем, что сотни людей тонут в кабельтове от берега. Кабельтов, морская единица длины, равная 185,2 метра. Целые корабли со всеми, кто находится на борту, переселенцами, солдатами, матросами, погружаются в воду, и только несколько хороших пловцов остаются в живых. Такие же несчастья происходят на речках шириной в каких-нибудь 200 ярдов. Вы сами, наверное, слышали, как люди каждый год умудряются тонуть даже в неширокой, настуденной речке Серпентайн. Небольшая искусственная речка в лондонском гайд-парке. Все это общеизвестно и приходится удивляться беспечности людей и их нежеланию учиться плавать. Приходится также удивляться тому, что правительство не заставляет молодежь учиться этому простому делу. Впрочем, основным занятием правительства во все времена было скорее облагать налогами, чем обучать свой народ. Однако мне кажется, что для правительства было бы уж совсем нетрудно заставить всех морских путешественников запасаться спасательными поясами. Я берусь доказать, что тысячи жизней каждый год могут быть спасены с помощью этого дешевого и простого приспособления. И никто не станет ворчать ни на стоимость, ни на неудобство спасательного пояса, Правительство очень заботится о том, чтобы заставить путешественников заплатить за никчемный клочок бумаги, называемый заграничным паспортом. Как только вы заплатили, чиновникам становится безразлично, скоро ли вы и ваш паспорт пойдете на дно моря. Итак, юные слушатели, хочет или не хочет этого ваше правительство, прислушайтесь к моему совету и сделайтесь хорошими пловцами. Возьмитесь за это немедленно, только в теплую погоду, и затем уже не пропускайте ни одного дня. Сделайтесь пловцами, прежде чем станете взрослыми. Потом у вас не будет ни времени, ни желания учиться плаванию. А между тем, не умея плавать, вы можете утонуть еще до того, как у вас появится первый пух на верхней губе. Лично я не раз бывал на волосок от смерти в воде. Водная стихия, которую я так любил, как бы задалась целью сделать меня своей жертвой. Я бы мог упрекнуть волны в неблагодарности, но не делал этого, потому что знал, что они не одушевлены и не отвечают за свои поступки. И вот однажды я безрассудно доверился им. Это случилось через несколько недель после моего вынужденного купания в пруду когда я уже немного умел плавать. Все это произошло не на том пруду, где плавали лебеди, потому что он служил для украшения парка и был частной собственностью. Купаться в нем было запрещено. Но жители морского побережья и не нуждаются в прудах и озерах для купания. Они купаются в Великом Соленом море. И у нашего поселка, как и у других подобных же деревушек, был свой морской пляж. Конечно, первые уроки плавания я брал в соленой воде. Место, где купались жители нашего поселка, было выбрано не совсем удачно. Правда, пляж был прекрасный, с желтым песком, белыми ракушками и галькой, но в морской глубине здесь скрывалось подводное течение, опасное для всех, кроме хороших, выносливых пловцов. Многие жители рассказывали, что кто-то утонул, унесенный этим течением. Но это случилось давно, и об этом почти забыли. Позже раза два или три купальщиков уносило в море, но их, в конце концов, спасали посланные вслед лодки. Помню, эти факты тогда произвели на меня сильное впечатление. Но самые почтенные жители поселка, старые рыбаки, не любили говорить на эту тему. Они либо пожимали плечами и помалкивали, либо отговаривались ничего не значащими словами. Кое-кто из них даже вовсе отрицал существование подводного течения. Другие утверждали, что оно не опасно. Я, однако, замечал, что родители не позволяли мальчикам купаться вблизи опасного места. Долго я не понимал, почему мои односельчане так упорно не хотят признаться, что подводное течение существует. Когда я вернулся в поселок через сорок лет, я наткнулся на все то же таинственное пожимание плечами, хотя за это время народилось новое поколение, сильно отличающееся от того, с которым я когда-то расстался. Жители не хотят говорить о подводном течении, несмотря на то, что в мое отсутствие произошло еще несколько случаев, доказывающих, что оно действительно существует и что оно действительно опасно. Но теперь я стал старше и лучше понимаю людей. Скоро я понял истинную причину странного поведения моих односельчан. Наш поселок считается морским курортом и получает некоторый доход от приезжих, которые проводят здесь несколько недель летом. Это и так не первосортный курорт. А если бы пошли слухи о подводном течении и о том, как люди тонут из-за него, то к нам стало бы ездить еще меньше людей, или вовсе никто не стал бы ездить. Поэтому чем меньше вы говорите о подводном течении, тем больше вас уважают местные мудрецы. Итак, мои юные друзья, я сделал длинное вступление к довольно обыкновенной истории. Но дело в том, что я утонул, попав в это прибрежное подводное течение. Именно утонул. Вы скажете, что я, во всяком случае, не захлебнулся до смерти. Может быть. Но я был в таком состоянии, что ничего не почувствовал бы, даже если бы меня разрезали на куски, и никогда не вернулся бы к жизни, если бы не мой спаситель. Этим спасителем оказался молодой рыбак из нашего поселка по имени Гарри Блю. Ему я обязан своим вторичным рождением. История, повторяю, самая обыкновенная, но я ее рассказываю для того, чтобы вы знали, как я познакомился с Гарри Блю, так как он оказал решительное влияние на всю мою последующую жизнь. Я отправился на пляж купаться, как обычно, но вошел в воду в новой для меня и пустынной части берега. Считалось, что в этом месте подводное течение особенно сильно, и действительно оно мгновенно подхватило меня и понесло в открытое море. Меня отнесло так далеко, что всякая надежда доплыть до суши пропала. Страх и уверенность в гибели так сковали мне тело, что я не в состоянии был удержаться на поверхности и начал погружаться в глубину, как кусок свинца. Я не знал тогда, что мне не суждено еще умереть. Не помню, что было потом. Помню только, что передо мной появилась лодка и в ней человек. Вокруг меня как бы спустились сумерки, а в ушах раздавался грохот, похожий на удары грома. Сознание мое померкло, как пламя задутой свечи. Оно вернулось ко мне благодаря Гарри Блю. Когда я почувствовал, что еще жив и открыл глаза, то увидел человека, стоящего возле меня на коленях. Он растирал мне руками тело, нажимая на живот под ребрами, и щекотал ноздри пером, всячески стараясь вырвать меня у смерти. Гарри Блю удалось вновь вдохнуть в меня жизнь. Он тут же взял меня на руки и отнес домой к матери, которая едва не потеряла рассудка, увидев меня в таком состоянии. Мне влили в рот вина, к ногам приложили горячие кирпичи и бутылки, дали понюхать на шатыря, закутали в теплое одеяло. Было принято еще много мер и много лекарств пришлось мне проглотить, пока решили, что опасность миновала и что я, вероятно, выживу. Наконец все успокоились, а через 20 часов я уже снова был на ногах, как ни в чем не бывало. Казалось бы, такой случай мог научить меня осторожности, но я не внял голосу рассудка и повел себя совсем иначе. А почему и как? вы узнаете из следующих глав.